Доходный дом Канаваловой. Построен в 1874 году архитектором Василием Михайловичем Некаром на Озёрном переулке, дом 12. 8 мая 1918 года я отправилась в Петербург. С Финляндского вокзала мне пришлось добираться до дома пешком. Мож пришёл встретить меня. Я заметила, что он был очень печален. Вечером дома Александр сообщил мне, что мой брат Георгий умер в Сухуме 18 февраля, в день, когда город бомбили большевики. Прошло 3 месяца со дня его смерти, и я ничего об этом не знала. В нашем доме происходили неприятные изменения. Нам приходилось продавать ковры, чтобы сводить концы с концами. Еда была в большом дефиците. как сотрудник комиссии по обмену гражданскими узниками, муж мог наслаждаться порцией собачьих голлет и мясом с кашей, ужасной смесью, которую он находил превосходной. Мой муж, дворник и прачка, как работающие, получали полфунта хлеба, тогда как нам полагалось лишь 1/8. Когда мы уже больше не могли содержать слуг, у нас осталась лишь старая нянька, которая жила в нашем доме. Она осталась с нами и готовила нам еду. В месяц на домашнее хозяйство нам позволяло снимать с нашего счета в банке только 150 рублей. Из этих денег мы должны были платить зарплату и кормить двоих прачек. Наша повариха была чудной женщиной. Мы вместе ходили на базар и покупали провизию. В нашем втором доме, который находился в том же дворе, теперь разместился пол кавалерии. Наш скудный паёк сахара мы делили на 8 частей. По воскресеньям к нам приходили племянники и племянницы мужа, и мы угощали их рыбным пирогом, большая часть которого состояла из картофельных очистков. Из Швейцарии мы получили таблетки какао, которые сосали, прогуливаясь по улице. Сама жизнь, за исключением продовольственного вопроса, всё больше и больше напоминала прежнюю, до прихода к власти большевиков. Друзья приходили в гости, и мы, как и в старые дни, музицировали. Но где-то подсознательно не покидало ощущение безнадёжности. Становилось ясно, что дальше так продолжаться не может. Этот дом, а точнее домовладение из двух зданий, имеющих общий двор, купил в начале XX века 36-летний барон Александр Феликсович Мейендорф для себя и своей супруги Нины. бывший грузинской княжны, у рождённый Цулукидзе. Тогда в 1904 году Дворянин, увлечённый политикой и правом, работал приват-доцентом, то есть нештатным преподавателем юридического факультета Санкт-Петербургского университета и делопроизводителем в Министерстве внутренних дел. Но получив наследство от покойного родственника, стал финансово независимым смог оставить государственную службу и приобрести этот дом. Новая собственность Мейндорфа состояла из участка, ограниченного озерным переулком и бассейной улицей, ныне улица Некрасова. По переулку располагался трехэтажный дом, построенный 30 лет назад для Копчихи, Пелагеи и Коноваловой. Лепные инициалы бывшей хозяйки барон не сбил. Они и сейчас красуются на необорочном фасаде. а по бассейной улице стоял небольшой доходный дом, номер 41, выстроенный архитектором Иогансеном для предыдущего владельца участка, переехавшего в столицу из Твери купца Григория Пиноса. Кстати, соседний дом номер 39 занимали родственники Александра по другой ветви рода. 64-летний барон Кондратий Мейендорф с женой и 27-летней дочерью. Заселение в Новый дом совпало для Александра с бурным периодом его политической карьеры. Зимой 1905 года, после расстрела мирной демонстрации рабочих, шедших в Зимний дворец к императору с петицией, в которой содержался ряд требований, направленных на ограничение самодержавия, в Петербурге началась Первая русская революция. Через девять месяцев Николай II – Дабы справиться со смотом и повсеместными забастовками, принял манифест 17 октября, учредивший парламент и гарантировавший некоторые гражданские свободы. В том же месяце появилась партия Союз 17 октября, одним из основателей которой стал Александр Мейендорф. Октябристы были либералами, однако придерживались умеренно правых антиреволюционных взглядов. Мейендорф состоял не только в Центральном комитете Союза, но и служил в Государственной Думе, в которой у октябристов к 1907 году было явное преимущество. Из этого дома политик ездил на заседание, где блистал новый председатель Совета министров, 44-летний реформатор Петр Столыпин. Мейендорф был двоюродным братом Столыпина, а партия октябристов опорой Петра при принятии новых законопроектов и подавлении революции, которую удалось усмирить в июне 1907 года. В том же году Александр был назначен помощником заместителем председателя Госдумы. Помимо успехов в политике, Июнь 1907 года ознаменовался для Александра и личным событием. 39-летний барон женился на 48-летней княгине Варваре Ширвашидзе, тёте первой жены барона, Нины, которая умерла год назад. Варвара, или Бабо, как её называли близкие, была дочерью последнего владительного князя Абхазии, Михаила Ширвашидзе. Княжество было упразднено, а Абхазия окончательно присоединена к России, когда Бабу было всего 5 лет. Маленькая Варвара была по принятой тогда традиции с рождения отлучена от матери и воспитывалась в семье другой абхазской княгини, чьи сыновья участвовали в организации беспорядков. Бабу, обретя в чужой семье молочную мать, должна была сплатить кланы. И как и остальные дети Шервашедзе, отданные на воспитание в разные города и впервые увидевшие друг друга через несколько лет, укрепить дружбу влиятельных родов. Дети действительно были привязаны к своим молочным семьям больше, чем к родителям. Однако после упразднения Абхазского княжества семья Шервашедзе мать к тому времени умерла, остался только отец. была вынуждена собраться вместе для высылки в Воронеж с запретом возвращения в родные края. Вскоре умер и отец, и одинокая молчаливая Варвара, повинуясь распоряжениям императорской семьи, оточилась в Тбилисском пансионе благородных девиц, где учителя относились к княжне с подчёркнутым трепетом, за что однако жницы не взлюбили её высочество. Окончив обучение, Бобо переехала в Петербург к старшему брату и его жене, вместе с которыми бывала в обществе императора Александра II, и еще чаще его сына, будущего императора Александра III, и его жены Марии Федоровны. 29-летняя Мария играла с Бобо в бильярд и учила ее ездить верхом. А в 18 лет Бобо Княжну назначили фрейлиной действующей императрицы Марии Александровны. Затем бабо стала компаньёнкой и подругой принцессы Евгении Ольденбургской и поселилась с ней и её мужем Александром в их особняке на Дворцовой набережной. С этой добродушной и энергичной парой, постоянно занятой многочисленными благотворительными проектами, барышня объездила Европу, вела активную светскую жизнь и еще чаще общалась с императорской семьей, познакомившись теперь и со следующей, будущей и последней императрицей Александрой Федоровной. Первое замужество Варвары с грузинским князем Цулукидзе оказалось неудачным, и после восьми лет брака княгиня получила развод и обосновалась в Петербурге. Официальное знакомство Бабо с Мейендорфом она видела его и до этого, На похоронах своей племянницы, первой жены, состоялось на катке, куда Кнегиню пригласили друзья. Известный политик, прекрасно державшийся на коньках, помог неумелой Кнегине удержаться от падения. Свадьба прошла в домашней церкви во дворце Ульденбургских, а этот дом принял свою вторую хозяйку Варвару, новую баронессу Мейендорф. Пётр Столыпин при знакомстве с Бабу сказал о своём кузене: Александр из тех мужчин, что камня на камне не оставят, пока не сделает вас счастливой. Но занятый политикой барон редко бывал дома, и Бабу, несмотря на то, что вела жизнь светской дамы, часто проводила время в одиночестве, иногда уезжая поиграть в бридж во дворец старой подруги, принцессы Ольденбургской. к этому времени уже парализованный. В первый день февральской революции 1917 года машина принцессы по обыкновению приехала в Озёрный переулок. Бабо было тогда 58 лет, а Евгении 72. Баронесса съездила на игру в карты и без происшествий вернулась домой. В следующие дни, однако, передвигаться по городу транспортом стало невозможно. и под крики уличных мальчишек: "бей её". Женщина каждый вечер ходила к подруге пешком. Благо путь отсюда до Дворцовой набережной занимал чуть более получаса. Весь 1917 год Мендорфы провели в этом доме в Озёрном переулке. Пока баронесса ходила по магазинам в поисках недоступных теперь продуктов и ругала солдат за любовь к Ленину, Александр, разочаровавшийся в действиях временного правительства во главе с Керенским, разыскивал по больницам и моргам тела своих коллег и друзей, застреленных революционерами. Учредительное собрание, в которое был избран Мендорф и которое должно было решить государственное устройство страны, было распущено сразу после созыва, не дав возможность противникам революции повлиять на ситуацию. Барон был назначен сотрудником комиссии по обмену гражданскими узниками и помогал бывшим дворянам уехать из страны. Бабо, несколько месяцев прогостившая у Ольденбургских в Финляндии, вернулась в Петербург, чтобы быть рядом с мужем. Пешком придя домой с Финляндского вокзала, она увидела, как изменился дом, в котором они прожили более 10 лет. В ещё недавно принадлежавшем мнеендорфам здании по улице Некрасова теперь разместился полк кавалерии. У них Александра покупал овс, из которого готовили кофе и кашу. Дом на озёрном пока не отобрали, хотя живших на верхнем этаже слуг, двоих прачек, повариху и старую няню, комитет переселил в кладовую комнату на этаже мнеендорфов. Скоро однако платить слогом стало нечем. И осталась одна няня. Парадный вход было приказано закрыть, а всех посетителей пускать лишь через чёрный. Главой бывшего домовладения барона теперь был старший дворник, а его жена, новоиспечённая хозяйка, устраивала заседания, на которые приглашалась и баба Бобо, как рядовая жительница, чтобы купить тёплые вещи или снять деньги на провизию с банковского счёта. приходилось просить разрешения у домового комитета во главе с дворником осознавая безнадёжность ситуации немолодая чита решила покинуть город и двинуться в Латвию гражданином которой был Мендорф а затем под обстрелом большевиков проследовать дальше в Англию когда отправился менаносец увозивший в эмиграцию латвийского премьер-министра и 500 беженцев Мейендорфы обосновались в Лондоне, где Александр стал преподавателем лондонской школы экономики. Барон и баронесса больше никогда не возвращались в Петербург. Но навещали кузину в имении Монри По в Выборге, который тогда был территорией Финляндии. Какое-то время они и сами жили там. Варвара скончалась на руках мужа в 1946 году в возрасте 87 лет. Александра пережила её почти на 20 лет. Бывшие дома Мендорфов в Озёрном переулке и на улице Некрасова ждала обычная участь. В них появились коммунальные квартиры. В подвале дома в переулке Озёрном в 1930-е годы на самостоятельно устроенных нарах селились нищие, а в 1960-е дворники. Затем какое-то время здание было заброшено. Дом по улице Некрасова был частично разбомблён во время войны и позже реконструирован.